повсюду копошаться на прибрежных отмелях, издавая звук, напоминающий шелест бумаги. В обычных условиях ука обнаруживает регулярное ритмическое изменение своей окраски. Днем он темнеет, а ночью становится светлым. Степень изменения его окраски можно измерить обычными лабораторными методами. Браун УЭП начали с гипотезы, что крабы должны подчиняться правилу Вантгофа, согласно которому при повышении температуры скорость химической реакции непременно увеличивается, а при снижении замедляется. Если это так, то частота ритмического изменения окраски крабов должна удваиваться, утраиваться и И так далее при повышении температуры на каждые 10 градусов Цельсия Или, соответственно, снижаться при аналогичном снижении температуры Исследователи проверяли ритмы большой популяции крабов Выдерживаемых в течение длительного периода времени при 16 градусах Цельсия Сначала крабов содержали в условиях нормального чередования дня и ночи, а затем в постоянной темноте. Температура в обоих случаях была одной и той же. Как и следовало ожидать, ритмы в условиях непрерывной темноты сохранялись, но удивляла точность, с которой крабы выдерживали 24-часовой цикл изменения окраски. «Выбор манящего краба в качестве экспериментального объекта оказался для нас столь же удачным, как для Менделя выбор растений гороха в его экспериментах по изучению механизмов наследственности», писал Браун. «Ритм этого краба не является циркадным, то есть близким к 24 часам. Он равен 24 часам, то есть имеет строго суточную периодичность. После этого Браун и Уэб повысили температуру содержания крабов с 16 до 26 градусов Цельсия. Увеличится ли теперь, в соответствии с правилом Вант-Гофа, скорость изменения их окраски? Затаив дыхание, записывали не одно измерение за другим. но никаких изменений в длительности периода обнаружить не смогли. Он точно сохранял свой 24-часовой цикл. Правда, густота краски крабов с повышением температуры увеличивалась, но ритм оставался прежним. Потом они снизили температуру до 6 градусов Цельсия, но ритм, тем не менее, сохранил точную 24-часовую периодичность Предвидя критические замечания Измерения проводились при слабом освещении Браун поставил контрольные опыты Которые показали, что ритм изменения окраски крабов При той же температуре в условиях полной темноты Абсолютно синхронен с ритмом животных экспериментальной группы Поскольку при измерении окраски могли вкрасться отдельные ошибки, Браун и Уэб статистически обработали полученные данные, но не выявили никаких отклонений от 24-часовой периодичности цикла. Помимо поразительно точного 24-часового ритма изменения окраски, Браун и Уэб обнаружили У манящего краба еще один ритм – ритм двигательной активности, но связанный с луной, а не с солнцем. Во время отлива крабы спускаются к воде и обследуют отмель в поисках пищи. Во время прилива, наоборот, поднимаются выше по берегу и отдыхают. За исключением некоторых местных отклонений, приливы чередуются в соответствии С лунными сутками, составляющими 24 часа 50 минут, так что манящие крабы живут и по лунным часам.